Это действительно был Киев. Из киевской городской больницы я сбежал месяц назад. Да, эта неожиданная авария на месяц выбила меня из строя. Я даже подумывал найти водилу катка и руки ему сломать, чтобы показать, как я недоволен плохим обслуживанием машины, но подумав, махнул рукой. Черт с ним. Месяц я жил в лесу, дважды пришлось менять место жительства. Мешали грибники и разные другие гуляйки. К слову, я и сам неплохо так погулял по лесу, сделал запас грибов, белых и подберезовиков. Почистил, обработал, хоть сейчас готовь. Немало блюд приготовил, и суп грибной, и с картошкой пожарил, но за месяц все это съел. Очень уж вкусно на костре получалось. За месяц я полностью залечил все травмы, даже шурамов не осталось. Повреждения оказались несложные. Синяки я вообще не трогал, за это время они сами сошли только подлечил травмы под кожей, чтобы в будущем не вылезли проблемами. В общем, оставалась правая нога. Ею я тоже понемногу занимался, но до конца лечения еще далеко, выращивание коленного сустава — дело непростое. Одежда на мне новая, окровавленную я спалил. Все по лечению, включая снимки, тоже в костер отправилась. Припасов за этот месяц я потратил изрядно, поэтому ранним утром 25 июля я возвращался в город, планируя посетить колхозный рынок, чтобы пополнить запасы — Еще только светало. До города я доехал на газоне, а дальше пешочком. Мышцы спины немного ныли, я их изрядно натрудил. Попробуйте с прямыми ногами нагибаться за каждым грибом, а у меня два мешка накоплено, это не считая того, что ушло в готовку. Я слышал о золотой лихорадке, но чтобы грибная была. Я ощутил на себе все прелести поиска грибов, да и скучно было, а магическое зрение показывало все, даже скрытые листвой, одно удовольствие искать. Вот по два часа каждый день и тратил. Только два дня, когда дождь шел в палатке лежал, собой занимался. Приметив трамвайную остановку, я дошел до нее, присел на лавочку, поставив трость между ног и стал ожидать. Скоро должен пойти первый трамвай, на нем и доеду до рынка. Улицы пусты, время полпятого, а первые трамваи вроде в шесть выходят. Чтобы не терять времени, я занялся коленом. Сустав наполовину был уже сформирован, это и вызвало такой бешеный интерес у врачей, Я продолжал потихоньку его наращивать. Сорок минут потратил. Дело это непростое, требует высокой концентрации. Все из источника ушло, а он полный был, так что помедитировал до полного. Есть хотелось как не в себя, но это обычное дело после такой процедуры, так что достал два бутерброда и термос с чаем и перекусил. Чай был хорош, такой трудно найти. А тут еще немного лимона добавлено до мед. Этот чай привез из Китая один советский дипломат, и я урвал кило за такую цену, Вот уйду за границу, а планы я менять не собирался. Обязательно посещу Китай, и сделаю запасы не просто отличного чая, а лучшего. Хотя просто хорошего тоже возьму. Буду дарить, угощать. Дефицит же. Я допел чай, а тут как раз и трамвай появился. К остановке люди подошли, один с мешками. Я спросил, не на рынок ли. Он довольно кивнул. На рынок. За ним пристроюсь. Доведет. Особого внимания я не привлекал. Чистый домашний мальчик, черные брюки, белая рубашка. Жилетка, расписная тюбитейка, на голове, да небольшой вещь мешок, куда я термос убрал. Все чистое и выглаженное, Оброс только в планах парикмахерскую посетить. Мне еще в больнице выбрили волосы в том месте, где рана была. За месяц там заметно наросло, хотя на общем фоне как плешь выглядит. Я это место тюбитейкой прикрыл. Да, можно было волосы пселечением нарастить, но зачем? Мне и без того было куда все силы тратить. Я забрался в трамвай, причем мне даже помогли, подсадили. И мы покатили в нужную сторону. Вообще покидать Киев в ближайшее время я не планировал. Рынок и закупки — это понятно, но я еще и потери возместить хотел. Грузовик взять, да плюс еще один вездеходный. Здесь ведь большой транспортный узел, наверняка эшелоны с новенькой техникой часто мелькают. Понятно, что к боевой не подойдешь, там часовые, а вот грузовики, почему бы и нет. Пока не добуду обе машины, город не покину. А найти, где устроиться, несложно. Вон месяц на природе отлично жил. Для туалета ямку выкопал, купался в озере или речке, смотря где лагерь разбивал. Хорошо отдыхал и лечился. Если бы не лечение, то приятно было бы вспомнить. Когда восстановлюсь, хотелось бы повторить. Оказалось, что до рынка нужно ехать с пересадкой. Когда мы добрались, я, хромая, не спеша, двинулся за мешочником, который уже скрылся в открытых воротах рынка. Народу, как ни странно, хватало. Я гулял по рядам, то тут куплю, то там. «Десять кругов сделал и не только восполнил все потраченное за прошедший месяц, но и еще столько же докупил. Тут с машины лимонад продавали, вкусный, и я купил 5 ящиков, не сразу. Раз подойду, 10 бутылок возьму, потом еще, так и набралось. Еще меня заинтересовали два новых танковых шлемофона, оба купил. Было два часа дня, когда я покинул территорию рынка, Зашел в расположенную рядом столовую, взял тарелку лапши с курицей по-домашнему, гречку с гулешом на второе, два куска хлеба и компот. Все оказалось неплохо приготовлено. Поев, я направился дальше. Пришлось поискать здание дома быта. Новое, как оказалось, только в прошлом году ввели в строй. Там я занял очередь к мужскому мастеру и, дождавшись, сел в кресло. Мне сделали полубокс. Нормальная стрижка мне идет. Попросил помыть голову, но оказалось, что такой услуги в мужском зале нет, только в женском. Странно. Выйдя из здания дома быта, я отряхнул голову, надел тюбетейку и направился к трамвайной остановке. Кстати, я не один имел такой головной убор. У некоторых мальчишек и даже у одной девочки были похожие. Теперь на станцию, на разведку. Ожидающие трамвая люди объяснили мне, как доехать. Я дождался нужного трамвая и добрался до места. Разведка показала, что это я удачно зашел. На станции на платформах стояли грузовики, а именно ГАЗ-63, Причем не все бортовые, четыре имели «кунг». А не ремонтные или это летучки? Вон кран, балки на корме. Если это так, и они комплектные, то это я очень удачно зашел. Минус был один. Этот эшелон стоял рядом с другим, на котором стояла техника под чехлами, но по силуэтам было понятно, что это танки, а там часовые. Но упустить свой эшелон я не желал, а то так вернешься и нет нужного. У меня такое уже было. Увидев танки, я вспомнил о своем — Я ведь последние три дня перед выходом в город только им и занимался. Даже немного покатался на нем по лесной дороге. Он теперь на ходу, полностью комплектный, весь боекомплект на месте. Знаете, моща. Так понравилось за рычагами сидеть. Надо чуть позже еще погонять. А на платформах явно Т-34-85, по силуэтам ясно. Основной боевой танк советской армии. Но я своего гадкого утенка на «Лебедя» менять не буду. «У меня раритет — эту массовую машину, где только не увидишь, включая памятники. Место для наблюдения я нашел отличное — верх кирпичной водонапорной башни. Тут и прохладно, и сыро. Хотел было на чердак ближайшего двухэтажного дома сунуться, но там такая духота, что никто долго не выдержит. Где-то в шесть вечера ушел эшелон с танками, а через час начали цеплять паровоз, и к тому, что я присмотрел. Вот черт, уйдет ведь». Пока я спускался вниз по лестнице и торопился к станции, паровоз прицепили. Но эшелон пока стоял, видать, ждали отмашку, чтобы начать движение. Забора тут не было. Вход на территорию свободный. Перебравшись понизу через товарный состав и второй с топливом в цистернах я добрался до нужного мне эшелона. Пропустив обходчика, я появился за его спиной и с помощью телекинеза взлетел на платформу и спрятался в кузове бортовой машины. Нормально. Успел. Раздался окрик. Кто-то все таки засек меня. Но тут состав, дернувшись и лязгнув сцеплениями, начал движение. Как только стемнеет, буду брать машину, а пока займусь тем же, чем занимался, пока наблюдал за эшелоном. Коленом, понятное дело. Отращивал, восполнял потраченный материал, медитировал и снова отращивал, и так пока не стемнело. Покинув кузов, я огляделся. Вокруг поля, огоньки населенных пунктов. Тюбетейку я снял, сдует еще. Ветер трепал одежду. Держась за машиной, я дошел до края платформы и перепрыгнул на другую. Упал плашмя, но ничего, поднялся, отряхнулся и двинулся дальше. Еще две платформы, и вот нужное. Это просто чудо. Изучив содержимое Кунга и поняв, что не ошибся, это ремонтные летучки и есть, я едва не пустился в пляс. Внутри все полностью комплектно. Над входом, а он с кормы, кран-балка, не показалось. Сейчас она к борту прижата и закреплена. Думаю, тонну легко потянет. Внутри слесарный стол, тиски малые и большие, два малых станка, полный комплект инструментов, ящик с зип, электрощит, даже аптечка. Ну и бензогенератор на 4 Вт, Питает не только оборудование мастерской, но и что угодно еще при необходимости. Питается генератор от бака грузовика. А вот сама машина мне не понравилась. Сборка ужасная. Знаете, есть такие комсомольские выпуски машин, где давай-давай сверхпланово. Видимо, такой сверхплановой машиной и была. Не уверен, что она сама заехала на платформу, могли экраном поставить. Некоторые болты, судя по следам, были банально забиты молотком. Прошел к следующей, но и та была такой же сборки. Пришлось прыгать на следующую платформу. Вот тут обе машины были нормальной сборки, и я стал выбирать ту, что лучше. К слову, замков на дверях не было, бумажки с печатями заклеили, а так заходи кто хочет. В общем, выбрал я ту машину, что первой стояла, ее и забрал. Что-то изымать из других не стал, хотя сейчас везде поголовный дефицит. Но вот в данном случае мне это просто не нужно. За границей добуду. Да и машины в армию идут. Ладно, одну машину спишут, а потерянные инструменты где брать будут? В общем, не хочу. Так, одна машина есть. Ключи для замка делать не придется, как с другими бывало. Тут они торчали в замке зажигания. Вот только гонять по полям и грязи на мастерской я не хочу. Вездеход нужен. Поэтому я решил брать бортовую, а мастерская будет в качестве бонуса за аварию. Перепрыгнув на следующую платформу, я подобрал хорошую модель. Жаль, но все бортовые ГАЗ-63 были без тентов, хотя борта высокие. Скамейки здесь опускались, интересная конструкция. Забрал и эту машину, она с лебёдкой была. Пора было покинуть эшелон. Он шел куда-то к западной границе, в сторону Житомира, а мне нужно в другую сторону. Прыгать не мой вариант, но пришлось. Эшелон как раз сбросил скорость. Подозреваю, что он как раз в Житомир въезжал, так как впереди виднелось море огней. Воспользовавшись этим, я спрыгнулся с цепки и покатился по траве. Уф, повезло. Обошлось без травм. Синяки не в счет. Эх, жаль, 51-й не добыл. На трассе он неплох, кабина удобная. Есть полуторка и автобус, но это не то. А оба 63-х на трассе использовать не хочу, они для бездорожья. Ладно, карта автодорог у меня есть. Тут прямая трасса до Винницы а там поверну к дороге на Одессу. Хромая и тяжело опираясь на трость, я отошел от насыпи. Если тут, где рядом и есть дорога, я ее не вижу. Темно, и других машин не видно. Подумав, я достал бортовой ГАЗ-63, у которого тоже были ключи в замке зажигания. Достал бочку с бензином, заправил машину, масло моторного подлил, после чего запустил движок и осторожно, не спеша, покатил по полю. Вскоре я выехал на полевую дорогу. Чуть дальше я увидел отцвет фар. На приличной скорости шла легковая машина. Похоже, там дорога и есть, но она вела в сторону Киева. Выехав на нее, я минуту простоял на обочине, подумал и, стронувшись с места, погнал обратно к Киеву. Мне еще ГАЗ-51 добывать. А 63-й менять не стал, он у меня обкатку проходит. Да и сам я с машиной знакомлюсь. Чуть жестковато, шины гудят, а так нормально. Стабильно держал скорость 60 км в час. По паспорту максимальная 65 км, Но я с горки и до 75 разгонялся. Один раз остановился, чтобы обслужить машину, подтянул некоторые гайки и болты, а то ослаблены были. Рассвет наступил как-то быстро, хотя я уже видел окраины Киева. Я свернул с трассы на проселочную дорогу, ведущую к лесу. Дорога была сильно убитая, а вдали виднелся остров грузовика, кажется, немецкого. Въехав в тень деревьев, я остановился. Пора отдохнуть. Выспался я отлично. После завтрака почистил зубы. А что, дело нужно, хотя кусалки у меня белоснежные, ровные и улыбка красивая. Потом прикинул, что дальше делать. Сразу ехать в город, можно на велосипеде, или заняться недавними приобретениями. Их ведь нужно заправить, обслужить. Этим я и занялся. Достал на лесной дороге обе машины и возился с заправкой. У каждой машины было по два бака. Один на 105 литров, другой на 90. Заправил оба грузовика. Две бочки по 200 литров почти до дна опустошил. Мастерское масло долил, осмотрел ее, кое-что поправил и подтянул. Так и занимался машинами до самого вечера. А когда стемнело, я на полуторке поехал обратно в город, а там и на станцию. И вот сюрприз — снова эшелон с техникой. На платформах стояли знакомые мне машины — ГАЗ-67Б. Наш председатель точно такую же получил полгода назад. Причем состав груза на эшелоне не был однотипным. Кроме ГАЗ-67Б здесь стояли еще легковые вездеходы, 25 штук, и 10 М20. Наличие побед меня не удивило. Если этот эшелон предназначается армией, то они старшим офицерам пойдут. Медлить я не стал и со всей возможной скоростью, какую мог развить, рванул на территорию. Оказалось, что эшелон охранялся. Пришлось телекинезом подставить охраннику под ножку, и пока он, ругаясь и потирая отбитые колени, поднимался с щебенки, я успел незаметно взлететь на платформу и устроиться в грузовом отсеке одного из «Газиков». Брать машины на станции я не хотел, это привлечет слишком много внимания. Уверен, уже создана следственная группа, занимающаяся изучением краж автомашин с составов. Кроме того, кражи привлекали внимание и своей оригинальностью. Полуторку я убрал в хранилище, так что здесь меня ничто не держало, а «Газ-51» добуду позже, когда вернусь. Он мне пока, по сути, и не нужен, раз у меня победа будет. На ней по трассе ехать куда лучше, чем на грузовике, да и комфортнее, так что ждем, пока состав покинет станцию. И тут я подслушал разговор охранника с железнодорожником. Оказалось, что эшелон уже прибыл на место. Утром его подгонят к пандусу и будут сгонять машины. Блин. Убивать охранника я не хотел. Пришлось его оглушить, когда он проходил мимо. Подняв крупный кусок щебня, я аккуратно ударил охранника по голове, и он повалился, громыхнув карабином Мосина. Я сразу вскочил и убрал в хранилище газон, в кузове которого лежал. За это время я успел изучить его от и до. Неплохая машина, комплектная, внутри тюк тента и дуги сложены. Спланировав вниз с помощью телекинеза, я добрался до платформ с победами. Восемь машин были одного цвета, светло-зеленые, а две двухцветного, бордовые с белым верхом. Более того, эти последние две машины оказались кабриолетами. Крыша у них скатывалась, а окна оставались в прежнем виде. Меня они заинтересовали. Я отобрал себе легковушку с металлической крышей и кабриолет. После этого я поспешил покинуть станцию. Хорошего понемногу. Достав полуторку, покател к выезду из города и вскоре, оказавшись на трассе, ведущей на Одессу, прибавил газу. Отъехав километров на 20, я сменил технику. Достал победу с железной крышей, обслужил ее, заправил. Ключи были в зажигании, а в бардачке нашлись и документы на машину. Это кто удумал такое устроить? Да, машина была заперта, но открыть же несложно. Дальше я поехал уже с комфортом, разница заметна сразу, заодно и обкатка шла. Похоже, это была машина второй серии выпуска. Первый я изучил, когда два года назад был в Сталинграде, действительно не фонтан. А в этой многие детали были изменены, доработаны. По качеству машина куда лучше, появилась также печка для обогрева салона и ветрового стекла. Заднее сиденье по высоте уменьшилось, щелей почти нет. Внешне машина чуть изменилась, но это все та же победа. Я попробовал ее на разных скоростях, и самая комфортная — 80 км в час, можно сказать, крейсерская. А с ГАЗ-51 торопиться не буду. Незачем пока захламлять хранилище. Там едва 30 тонн свободных. Буду за границей и закуплюсь основательно, поэтому место свободное нужно. Пускай пока качается. До Одессы я добрался, когда уже рассвело. Ну а дальше началось лечение с элементами отдыха. Я мог бы сказать наоборот, отдых с элементами лечения, но это как раз не так. Я путешествовал по побережью или на кабриолете, или на легковом мотоцикле, все ночами, днем не рисковал. К концу сентября я накатал на кабриолете почти 2000 километров, потому что редко где останавливался дольше, чем на 2-3 дня. На мотоцикле наездил 300 километров, загорел до черноты. Все свободное время я отдавал лечению, и это не замедлило сказаться, Сегодня я снял стопоры, которыми колено было присоединено к малой и большой берцовой костям, чтобы исключить возможность пользоваться раньше времени. Отсоединив стопоры, я попробовал согнуть ногу. Мышцы были слабые, но колено согнулось. «Это больно», — пробормотал я. Поднявшись со складного стула из парусины, я впервые встал на ногу полностью, на всю стопу до пятки. Необычное ощущение. Время было вечернее, Бархатный сезон подходил к концу. Было уже не так жарко и душно, но море оставалось по-прежнему теплым. Аккуратно, используя трость, я походил вокруг стула, впитывая эти ощущения здорового человека, после чего широко улыбнулся. Осталось убрать мелкие косяки, и все. Тело восстановлено на 100%, обе ноги одной длины. Потом я сделаю рисунки свежих багровых швов, как будто после операции. Кстати, на коже правой ноги все старые шрамы я давно убрал, А новые нанесу перед возвращением к родным в Андреевское. Они вырастили, Терентия. По сути, родные мне и есть. Я прошел метров сто в общей сложности. Колено с непривычки заныло, но для начала это нормально. Я снова сел и стал медитировать, после чего продолжил заниматься коленом. Нужно убрать в местах соединения кости и нарастить там защитный слой. Появ, я еще успел искупаться до наступления темноты, потом натянул шорты, а на колено правой ноги намотал эластичный бинт, пока с ним буду ходить и с тростью. Чуть позже, когда нога будет в полном порядке, все уберу и стану полноценным здоровым человеком, а пока страховка не помешает. После этого я собрал вещи, убрал лежанку, стул и все, что тут было моего, накинул рубаху, сунул ноги в сандалии и направился по тропинке к дороге. На данный момент я находился на территории Грузии возле Батуми, До границы было километров 20, и я устал уже прятаться от пограничников, хотя нахожусь тут всего три дня. Ну что, ногу я восстановил. Мелочевку недели за две закончу, это не помешает мне путешествовать. Пора перебраться за границу. Здесь ночами уже холодает, хочу на лазурный берег. О, итальянцы строят неплохие морские катера. Постараюсь подобрать себе по вкусу, обязательно с каютами. По сути, хочу найти себе мореходную яхту. В хранилище есть 37 тонн свободного места. Я уже разработал план по пересечению границы. На велосипеде подобрался поближе, сменил велик на танк, запустил движок и нагло погнал по дороге к пропускному пункту. Снес шлагбаумы и с нашей стороны, и с турецкой, и рванул дальше, выдавая километров 50 в час. Вслед мне стреляли, еще как. но ну, что мне их стрелковка? Тут пушка нужна. Отъехав километров на восемь, я сменил танк на мотоцикл и покатил дальше. Позади меня поднялась серьезная паника, появились войска, шухер стоял невероятный. Наши наверняка требовали найти и вернуть нарушителя, но искали они танк, а не мотоцикл. Ну, пусть ищут. Когда я замечал впереди движение, я менял мотоцикл на велосипед, объезжал неизвестных и снова доставал мотоцикл. Таким образом, я умотал километров на сто от границы и, думаю, вышел из зоны поиска. Поэтому я достал свой кабриолет и дальше катил уже на нем. Вокруг было тихо и спокойно, ни суеты, ни паники, обычная ночная сонная жизнь. А пока ехал, прикидывал, куда податься. Иностранные языки я знал, не стоит меня недооценивать. Французский практически в совершенстве и неплохо английский. С моей идеальной памятью изучить их, особенно скучными зимними вечерами, было несложно. Три года я занимался. Учительница французского, бывший наш дипломат, когда немцы взяли Францию, скрывалась у знакомых в Париже до самого освобождения. Нашим ее выдали американцы. Зацепиться не за что было, просто выслали ее в глубинку. Вот так она к нам в село и попала. Прямиком из следственного изолятора, без вещей, в одном платье, да с документами в руках. Поскольку средства были нужны, она вела уроки французского и русского языка в школе, ну и репетиторством занималась. Марфа Андреевна договорилась с ней об уроках, Оплатили мы деревенскими продуктами. Английскому у меня тоже она учила. Говорила на нем хорошо, хотя и не идеально, акцент был, но не сильный. Так что я также неплохо говорю на английском, хотя, конечно, с сильным акцентом. Мне будет полезно погрузиться в языковую среду. Год у меня есть, а вернуться в Андреевское я планировал в конце весны 50-го. Карт дорог Турции у меня не было. Поди их на территории Советского Союза. Поэтому, приметив придорожный мотель со стоянкой разной техники, в основном грузовиков, я свернул к ним. Машины не охранялись, некоторые оказались даже не заперты. Я прошелся около них. Шарить по бардачкам не было нужды, взор мне показывал, что там есть. В одной из машин я нашел небольшую сумму местных денег, в другой свежую карту дорог, издание 1947 года. Вернувшись в свою машину, я покатил дальше. Кабриолет я давно сменил на козлика, решил его тоже обкатать. Местного языка я не знал, но мне удалось найти на карте название населенного пункта, указанное на дорожном знаке возле мотеля. Сориентировавшись, я повернул в сторону Стамбула, до которого, судя по карте, было около тысячи километров. Не, за эту ночь я точно не доберусь. Дорога по большей части из щебенки, асфальта мало. Повезет, если половину пути проеду. Так и оказалось. Я успел проехать километров 300, когда начало светать, Я как раз проехал какую-то местную речку и, приметив овраг, свернул. Там устроился на отдых и без проблем передневал. Часов пять проспал, а потом до заката занимался коленом. Дважды пришлось плотно поесть, но сделать успел немало. Заодно убрало болевые ощущения. Колено ныло после нагрузок. Ничего, разработаю. Побыстрее бы закончить, тогда другими делами можно будет заняться. Когда стемнело, я продолжил путь. Вот и Стамбул. Мостов через Босфор я не видел, но работала круглосуточная паромная переправа. К ней я подъехал уже на велосипеде, оплатил билет и прошел на борт. Было раннее утро, светало, и желающих перебраться на тот берег было достаточно. Пропустив шедший в Черное море сухогруз под английским флагом, мы направились к противоположному берегу. В толпе других пассажиров я сошел с парома. Было много пешеходов, немало, как я, на велосипедах, и несколько человек на машинах и мотоциклах. Выбравшись на дорогу, ведущую в сторону Греции, Болгария меня не интересовала, я приналёг на педали. Вообще я устал, ночная дорога меня вымотала, поэтому, отъехав от Босфора, я стал выискивать место для ночевки. Увидев виноградники, подумал, может, там устроиться. Да, так и сделаю. Свернув, я довольно долго ехал по тропинке вдоль виноградников. Ошибочка вышла. Здесь рабочие собирали виноград, так что придется поискать другое место. Вскоре я приметил впереди развалины, похоже, бывшие фермы или чего-то подобного. Поглядывая на змей, греющихся на камнях, ох и не люблю я их, я добрался до развалин. Крыша обвалилась, но, похоже, не я один присмотрел эти развалины для ночевки. Рядом виднелись следы костра. Есть я не хотел. Успел поужинать, пока по Босфору плыли. Найдя чистое место, я устроил лежанку и вскоре уснул. Пробуждение было не самым приятным — Меня пнули в живот и довольно сильно, а когда я откатился, навалились, выкручивая руки. Взор показал двоих. Один, который пнул, серьезный такой, сворачивал кнут, а другой был бородатый. Он и скрутил меня. Оба одеты в рабочую одежду, как у тех, что виноград собирали, но тот, что с кнутом, был одет получше. Я сумел достать револьвер на ган без глушителя и дважды выстрелить, но тот, что на меня навалился, успел подбить руку, и одна пуля в стену ушла, а другая в небо. А дальше не помню. Меня боднули лоб в лоб и вырубили. М да как-то неприветливо встречает меня за границей. Для русских это обычное дело, если что. Хотя тут арабы, а от них можно чего угодно ожидать. Я поэтому и хотел побыстрее проскочить земли Турции и оказаться в Греции. Планировал Афины посетить, а после морем добраться до Италии. Ну а там будет видно, что дальше. Проснулся я в каком-то тесном помещении на грязной соломе. Сел, осмотрелся. Вокруг царил полумрак, но зрению привычно и видно было неплохо. В помещении хватало народу. Кто-то храпел, хрипел, чесался. Воняло бомжами и отхожим местом. По соломе ползали насекомые. Где это я? Это тюрьма, что ли? Ведь похоже. Не знал, что такие места еще остались. Быстро провел диагностику. Слегка побит, но в принципе не критично. Нос не сломан, зато под глазами шикарные синяки. Последствия удара в лоб. Шорты и рубаха были на мне, а вот сандалии пропали. Я аккуратно встал, стараясь не упасть. В дальнем углу трое, переговаривавшиеся шепотом, мельком глянули на меня и вернулись к разговору. Перешагивая через людей, я направился к двери. Она оказалась заперта. Замок был навесной, даже не щеколда. Я телекинезом открыл замок и, толкнув дверь, вышел, не запирая ее за собой. Странно даже, но никого не встретил. За полуоткрытой дверью казармы несколько охранников резались в кости. Я дошел до выхода и, приоткрыв дверь, выглянул во двор. Чёрт, на вышке стоит часовой, сто процентов увидит меня, пока до калитки иду. Пришлось тщательно прицелиться и снять его из нога с глушителем. Дистанция — 40 метров. Пока часовой хрипел, зажимая рану на шее, я через двор дошел до калитки и выскользнул на улицу. Добежав до перекрестка, я оглянулся. Из калитки одна за другой выскальзывали тени и разбегались в разные стороны. Это сто процентов был Стамбул. Вон какие характерные здания. От меня попахивало, даже воняло. Сейчас искупаюсь, сменю одежду и в банк. Да, грабить буду. Это будет плата и от местных за попытку моего ареста. И стоит поискать ту парочку, что меня взяли. Где они работают, я знаю. Найду и поквитаюсь. Заодно револьвер верну. Это моё. На велосипеде я быстро доехал до пляжа. Мне хватило десяти минут и куска мыла, чтобы помыться. Шорты и рубаху я бросил тут же, притопив камнем у берега и, надев чистую одежду, покатил обратно. Судя по звездам, Илоне было полночь, а на улицах заметное движение. Машины, мотоциклы, постовые на перекрестках. Хм, побег вызвал неожиданно быструю реакцию. Это из-за застреленного часового, что ли? Как бы то ни было, до банка я добрался. Не стоит думать, что я знал город и подъехал к какому-то большому и значимому банку, Остановился у первого попавшегося, где на английском было указано, что это именно банк. Международный? Надеюсь. Тогда в хранилище должна быть валюта, а именно она мне и нужна. Велик я убрал, открыл двери телекинезом, блокируя при этом сигнализацию, потом застрелил спавшего охранника. Больше всего времени, минут шесть, я потратил на вскрытие хранилища. Открыв двери, прошел внутрь и занялся делом. Помимо хранилища у банка имелся депозитарий — Но сначала я забрал запасы банка. Валюта была, но не так уж и много. Похоже, это филиал, и основное хранится в другом месте. Я взял около 800 тысяч германских марок, 700 тысяч с мелочью французских франков, полтора миллиона итальянских лир, 65 тысяч английских фунтов стерлингов, порядка 200 тысяч долларов США и 300 тысяч советских рублей, из них часть с золотыми монетами. Были и другие деньги, но они меня не интересовали, а потому я оставил пачки с ними на месте. Не хочу захламлять свое хранилище, а туалетная бумага у меня и так есть. Видение показывало, что интересного есть внутри. Я вскрывал и забирал. Кроме денег, нашел несколько мешочков с драгоценными камнями, обработанными и нет. Были также два ящика с золотыми слитками по килограмму. Все имели один оттиск. Танцовщица на волне. Слитки забрал, ящики не тронул. Потом посетил депозитарий. А закончив, я с помощью нескольких миллионов турецких лир устроил пожар. Банкноты горели, чадно дымя, а я тем временем, покинув банк, уже катил прочь. На ограбление банка у меня ушел час. У парома стоял пост, проверяли всех. Поэтому Турцию я покинул с помощью итальянского судна. С виду это была шхуна с парусно-паровым ходом. Пока шла погрузка, я незаметно пробрался на эту прибрежную лоханку, Подплыл и незаметно поднялся на борт, укрывшись в одном из помещений, где хранились канаты, запасной парус и все такое. Хорошо укрылся. А утром шхуна покинула порт. Вот только я начал сомневаться, что она идет в Италию. Большая часть груза — это оружие, винтовки, патроны, которые сверху, для видимости, прикрыли мешками с зерном. Я уснул, а проснулся от сильной качки. Похоже, шторм. Для простого волнения качка слишком сильная. Впрочем, морской болезнью я не страдал. Часа через три качка уменьшилась, а к вечеру стало совсем спокойно. Я определил наше местоположение, когда увидел, что мы заходим в первый шлюз Суэцкого канала. Шхуна нашла дальше, заходить в порт не стало. Когда мы проходили Суэц, я покинул судно, скользнул в воду и поплыл в сторону берега. Хм, а вода тут куда теплее, чем в Черном море. Была ночь, и это благоприятствовало мне. А уже днем я направлялся в Италию, причем воздухом. Как так? Добравшись своим ходом до Каира, я нашел летчика со своим самолетом. Он был американец, общаться мы могли, вот и договорились. Я заплатил ему в три раза больше требуемого, чтобы вопросов не задавал, и вот мы летим. Самолет был двухмоторный, грузовой, доставлял грузы по всей Африке, так что до Италии и дальности хватит без проблем. Летели мы в Неаполь. Пилот в кабине больше дремал, а я в салоне, устроившись в гамаке, медитировал, лечился и много ел, снова занимаясь коленом. Синяки с лица и тела я свел, пока на шху не был, они внимание привлекают, а мне это не нужно. Летели долго, но в салоне было ведро с крышкой в качестве отхожего места, так что с этим проблем не было. Сели в Неаполе, когда как раз начинало темнеть. Как там летун разбирался с местными, не знаю. Я свалил по-английски, не попрощавшись, незаметно покинув территорию частного аэродрома. Потом на своем кабриолете добрался до города. В Неаполе мы сели, ага. Оказалось, до него еще 18 километров было. Что удобно, рядом с городом был кемпинг. Можно оставить палатки и ночевать. Правда, за место надо платить. Я проехал мимо, только посмотрел в ту сторону, где горели огоньки у здания правления. Меня интересовал порт. средств хватало и разного размера. Но чтобы выбрать что-нибудь по нраву, нужно днем сюда вернуться, потому что в темноте мало что было видно. Место для ночевки я выбрал в пустой квартире хозяева, которые отсутствовали и давно. Соседей не побеспокоил, И когда наступила полночь, я уже спал. Хорошо, кстати, что в порту окунулся, смывая пот, потому что в квартире душ не работал. Надо будет починить его ковкой.